Глава вторая. Спрятав маленький британский флаг в карман, Сесили пошла обратно к гостинице. Едва двери разъехались, перед лицом у нее возник мобильный телефон. «Смотри, вот один из моих товарищей по команде!» — воскликнул Зак. Сесили нашла в интернете информацию о нем, как только вернулась в гостиницу после похода в бар, и обнаружила, что он — исполнительный директор высокотехнологичной телекоммуникационной фирмы «Общение будущего», расположенный в Петалуме, штат Калифорния. «Скажи привет, Селия!» «Я Сесили!» Девушка помахала о стайке веселых светловолосых детишек на широком экране телефона. Зак обхватил ее за плечи и притянул к себе, чтобы они оба появились в объективе камеры. «Все еще страдает из-за разницы во времени. Дети — это Сесили!» Она знаменитая журналистка, пишет историю про Чарльза, Описание было, мягко говоря, не совсем точное, но Сесили не стала поправлять Зака, а тот, кажется, не заметил ее неудовольствия. «Про горца!» — закричал самый младший мальчик. «Это верно, старина. Он наш герой Гималаев. Ладно, ребята, люблю всех вас, но мне надо бежать. Горы ждут». Зак отключился и громко выдохнул. Иногда закрадывается странная мысль, что, возможно, это последний раз, когда я говорю с ними вот так. Ты уже звонила семье? Если честно, им будет приятнее разговаривать со мной, когда я, целая и невредимая, вернусь обратно. Понятно. О, смотри, кто прибыл. Он указал на кого-то у лифта. Разве это не Чарльз? Сесиль обернулась и просияла. Это он. Естественно, Чарльз Маквей был легко узнаваем. И даже здесь, в гостинице, забитой альпинистами, готовящимися к экспедициям, он сильно выделялся из толпы. Высокий и мускулистый, в отличие от поджарого большинства, Чарльз был одет в небесно-голубой пуховик с логотипом «Общение будущего» на рукаве и с вышитыми на груди и на кепке его инициалами «ЧМ». Причем «М» была стилизована под горную вершину. Зак расправил плечи и выпрямил спину, и Сесили отлично понимала его желание произвести впечатление. В мире альпинизма Чарльз Маквей был знаменитостью. А вскоре ему предстояло стать легендой. Еще чуть-чуть, и он будет считаться первым человеком, совершившим беспрецедентный, почти невозможный подвиг. Восхождение на все 14 вершин мира, высота которых превышает 8000 метров, без дополнительного кислорода, В альпийском стиле в течение одного года. Суть альпийского стиля заключается в максимально быстром восхождении на вершину при минимальном использовании альпинистского снаряжения. Макквей назвал это 14 чистых вершин. Большинство альпинистов поднимались в гималайском осадном стиле. В своем восхождении они использовали все возможные преимущества: носильщиков, установленные перила, лестницы. Обеденные палатки, баллоны с кислородом, интенсивные методы акклиматизации, помощь индивидуального шерпы и все это для того, чтобы безопасно подняться на гору и спуститься вниз. Чарльз же отвергал любую поддержку. Только чистое восхождение. И именно Чарльз был той самой причиной, по которой Сесили оказалась здесь, в Катманду. Он пообещал ей эксклюзивное интервью по окончании своей миссии. Статья легко стала бы крупнейшей из написанного ею, карьерообразующей. Сесилия залезла в рюкзак и достала ручку и блокнот. Вспомнила, как обрадовалась ее редактор, когда она сообщила, что договорилась об интервью. Публикация эксклюзивного материала о знаменитом альпинисте стала бы огромным подарком для онлайн-журнала «Дикая природа». Но потом Мишель, кажется, изменила свое отношение. «Думаешь, у тебя получится?» Сесили не сомневалась. Редактор предпочла бы, чтобы эту историю написал кто-то другой. Например, Джеймс, любовник Сесили на тот момент, и известный журналист-путешественник. Но вместо него редакция все же направила ее, прославившуюся тем, что так и не дошла до вершины. И тут сыграла роль условия, поставленное Чарльзом. «Дойти до вершины Манаслу. Неудивительно, что Мишель одолевали сомнения – Я буду стараться. Редактор вздохнула. Это, конечно, хорошо, но послушай, я поговорила с командой. Нам нужна статья, но мы не можем заплатить тебе авансом. Новость была как удар под дых: Ты серьезно? Но у меня нет денег, мне нужно оплатить перелет, тренировки, не говоря уже об экипировке, снаряжении и расходах на экспедицию. Расходов было гораздо больше но Сесили, желая сохранить хоть какое-то подобие профессионализма, опасалась пугать Мишель цифрами. «Я, может, смогу выписать тебе командировочные и еще чуть-чуть, если ты будешь присылать отчеты, но остальное... Прости, Сесили. Тебе придется выкручиваться самой. Ты покрыла все расходы Джеймса на Антарктику, а мое интервью будет значительно, значительно крупнее, чем его репортаж». «Ты сама говорила, что это практически жизнеописание. Джеймс – один из наших топовых журналистов. Он проверенный человек. В то время как ты, в то время как я – нет». Наступила неловкая пауза, потому что Мишель не поспешила возразить ей. Сесили лихорадочно соображала. «Ей нужно это интервью, чтобы подстегнуть карьеру, но, похоже, придется поставить на кон все». «А если я все же добуду его?» «Если добудешь, мы оплатим, и ты получишь большие комиссионные. Поверь, чем больше цветных женщин будет у меня в штате, тем лучше. Пойми меня правильно. Я считаю, что это будет нечто большее, чем просто статья. Это потянет на книгу, на фильм. Это будет прорыв, который определит твою карьеру. Редчайший шанс». Дыхание Сессили выровнялось. Приятно знать, что Мишель станет отстаивать ее пусть и потому, что белая женщина с фамилией отца-китайца отлично вписывается в принятое разнообразие. И все же эта беседа продолжала звучать в ее голове, ведь за словами об открывающихся возможностях пряталось много невысказанного, что если она потерпит неудачу, ее карьере журналиста-путешественника придет конец, что она откатится к началу и будет сражаться за крохи, которых едва хватит, чтобы заплатить за продукты что это станет еще больше неудачей, чем неудачное восхождение. Она провалит еще одну попытку сделать карьеру. Она не сможет собрать задаток, чтобы арендовать собственное жилье. Неудавшееся восхождение превратится в неудавшуюся жизнь. Чарльз прошел креслом. «Пошли, поздороваемся, пока его не окружили фанаты». Зак зашагал вперед еще до того, как закончил фразу. Возможность увидеть этого человека вживую впервые за много месяцев напомнила о том, что она собирается совершить. Подняться на свой первый восьмитысячник, одну из самых высоких вершин мира, одной из самых смертоносных. Цесили стряхнула цепкую хватку страха и пошла за Заком. «Так здорово, что я здесь, дружище!» Зак энергично потряс руку Чарльза. Кажется, он был в восторге от того, что стоит рядом со звездой. «Для меня честь быть в команде, честное слово». Чарльз прижал руку к сердцу. «Для меня тоже большая честь. Прошу, садись, Сесили. Рад снова видеть тебя». «Я тоже. Трудно поверить, что все получилось». Она подняла свой блокнот. «Ты не против, если я задам несколько вопросов, пока мы ждем вылета?» Он засмеялся. «Хочешь приступить к интервью, да? Мы об этом не договаривались». Сесили попыталась изобразить победную улыбку в надежде, что Чарльз передумает. «Я подумала, что пока в техническом плане мы не на горе, расспрашивать о подготовке не запрещается». Чарльз покачал головой. «Убери блокнот. Я взял тебя, чтобы ты в полной мере ощутила, что такое жизнь в экспедиции». Наклонившись, он изогнул брови и тихо добавил. «Наслаждайся ею». «Прошу прощения». К ним подошла пожилая женщина с неявным немецким акцентом. Чарльз встал и поцеловал ее в щеку. «Ваня, как дела?» «Ваня, познакомьтесь с Заком Митчеллом. Он исполнительный директор Общения будущего» фирмы, занимающейся новаторскими технологиями. А это Сессили Вонг, журналистка. Я выбрал ее, чтобы она сопровождала меня на Манаслу. Сессили собирается подняться наверх, чтобы получить полное представление об экспедиции». «Интервью будет только после вершины, верно, Сесили?» Она на секунду замешкалась, прежде чем с вялой улыбкой ответить «Верно». Ваня, оценивающий, осмотрела ее. «Впечатляет!» «Это Ваня Детмерс. Она руководит гималайской базой данных здесь, в Катманду. Именно она заверяла все мои непальские восхождения. И для меня это было огромным удовольствием». Сесили пожала женщине руку а потом записала ее имя и фамилию в блокнот. «Я пришла, чтобы собрать все подробности о группе, а потом заверить ваши достижения. Я могу начать с тебя, Сесили?» Ваня присела рядом и разложила ноутбук на журнальном столике. «Ну, не знаю. Ты же хочешь, чтобы твое имя осталось в аналогах? Сесили помолчала. «Если у меня получится». «Не сомневаюсь в этом. Ты же с Чарльзом». «Более надежной компании просто не бывает». Чарльз улыбнулся. «Вы очень добры, Ваня. После чего я предпочел бы покорить эту гору без особых проблем». «Ах, Чарльз, ты скромничаешь. Ничто не способствует продаже истории так, как старая добрая спасательная операция, ведь правда?» Женщина подмигнула ему. Ее руки легли на клавиатуру. Сеселя наклонилась, охваченная любопытством. Цель гималайской базы данных состояла в том, чтобы включать в списки всех, кто пробует штурмовать восьмитысячники в Непале. «Британка?» Сесили кивнула. Несколько ударов по клавишам, и на экране появился список всех британок, которые поднимались на Манаслу в период с первого восхождения в 2008 году. Сесили была потрясена тем, каким коротким оказался список. Если у нее все получится, то она примкнет к жалкой горстке. Это стало еще одним напоминанием о сложности предстоящего испытания. «А что означает «звездочка» напротив некоторых имен?» Это когда альпинисты добирались только до передней вершины. В некоторые годы бывает сложно проложить маршрут до основной вершины. «В этом году у нас получится», — сказал Чарльз. «Не переживайте». «Сесили». Мингма поймал ее взгляд и поманил к себе. Рядом с ним стояла молодая женщина в неоново-желтом спортивном топе на бретельках и фиолетовых лосинах. Из косметики у нее на лице была только ярко-красная губная помада. К удивлению радости Сесили она узнала женщину. Это была Элис Готье, альпинистка французско-канадского происхождения и инфлюенсер, на которой она была подписана уже много лет с тех пор, как стала изучать мир альпинизма. Элис славилась тем, что надевала в горы одежду ярких цветов и дорогие украшения. Ее фото и видео, насыщенные и отлично скомпонованные, привлекали много внимания. «О боже, Элис Готье?» «Да, я!» — Элис подняла солнцезащитные очки и улыбнулась в ответ. «Вы меня знаете? Простите, Сесили Вонг, я подписана на вас в Инстаграме». «Здесь и далее».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 И для меня это сюрприз. Давай сразу на «ты». Элис поцеловала Сесили в обе щеки, затем сжала ее руку. Я думала, что пойдут только я и мальчики, как всегда. Будем держаться вместе. У меня для вас обеих кое-что есть. Мингма вытащил из своей сумки длинный кусок оранжевой ткани с буддистскими символами и обмотал его вокруг шеи Сесили. Это Хадак с пожеланием безопасного восхождения в горы. Хадак. Ритуальный длинный шарф, даримый в Монголии и Тибете в знак почтения и дружбы. Сесили провела рукой по шелковистой ткани. Весь перелет в Катманду, она переживала, как пройдет знакомство с группой. Но сегодня у нее полегчало на душе. Прошлым вечером Зак держался вполне дружелюбно, хотя и чуть надменно. А сегодня вот Элис так рада знакомству, что даже лучится. Это ее команда, и у нее все получится». Двери гостиницы разъехались, и вошел Дук. «Машина здесь!» Он поднял руку, призывая всех замолчать, и нахмурился. «Мингма!» Он так и не спустился. «Я его не видел!» Дук что-то проворчал, глядя на часы. Было без нескольких минут одиннадцать. «Кого-то не хватает?» Спросила Сесили у Мингмы. «Да у нас есть еще один член группы. Включили в последний момент. Его зовут...» Прежде чем Мингма успел договорить, двери лифта звякнули, и из кабины вышел мужчина в солнцезащитных очках. На шее у него висел забавного вида зеркальный фотоаппарат. Мужчина направился прямиком к кофемашине в углу вестибюля, но дуг перехватил его. «Грант, на это нет времени, надо ехать. Пора». «Серьезно? Мне нужно всего одну чашку кофе. Я буду...» Сесили удивленно изогнула брови. Похоже, в группе был еще один британец. Примерно такого же возраста, как она, хотя его четкий говор никак не сочетался с растрепанным внешним видом. Он выглядел так, будто только что вышел из бара. Грант скривился, но выражение его лица мгновенно изменилось, едва он заметил Чарльза. «А вот ты где, братишка! Рад видеть тебя! Вчера я перебрал и потерял тебя в клубе, а проснулся в корейском ресторане». Классика. Готов к походу. Как всегда. Одна из бровей Чарльза изогнулась. Он не ответил на рукопожатие, но Грант, кажется, этого не заметил. Было очевидно, что они давно знакомы. Ощущение комфорта, которое Сесили испытывала от общения с командой, стало таять. Своими манерами и поведением Грант напоминал надменных мажоров, которые велись вокруг нее в университете. Они держались хозяевами везде где бы ни оказывались. Возможно, она просто напиталась исходящими от дуга волнами одобрения, но Гранту, по всей видимости, и на это было плевать. «Жду не дождусь, когда все засниму на камеру. Буду снимать каждый момент». Дуг кашлянул. «Итак, команда, пошли». «Одну секунду», — сказала Элис. «Ваня, можете сфотографировать нас всех?» Они встали поближе друг к другу. Чарльз в центре, возвышаясь над всеми, а вокруг него шесть чужих друг другу людей, которых судьба на месяц свела вместе, чтобы подняться на одну из самых высоких и самых опасных гор в мире. Сесили оставалось только надеяться, что она к этому готова.